Глава одиннадцатая. На работе все валилось из рук. В таком состоянии не мудрено попутать снотворное с обезболивающим. Ох, чувствую, мое мытарство боком мне обернуться. И во всем виноват Артур. Черт бы его побрал. А губы-то до сих пор хранят. Болят, хотят. И я хочу. Черт возьми, я до боли хочу этого парня на десятке, который возит девушек на свидание в парк. Хотя чего это я так много о нем думаю? Переживаю, пытаюсь жалеть, взяв всю вину на себя. Он давно обо мне забыл. Вряд ли позвонит. Тем более после моих слов. Но я все равно уверена, что все сделала правильно. А раз так, то нахрена мне голову всякой чушью забивать? Но все равно забивала, так как не могла выбросить образ симпатичного и веселого парня из мыслей. Так и сидит там, не желая испаряться. И постепенно выедает мой многострадальный мозг. «Ты целый день в каких-то облаках витаешь», усмехнулась моя подруга Лика, а по совместительству дежурный врач с которой я работаю в одной смене. Неужели влюбилась? Девушка приподняла одну бровь, вызывая у меня печальный вздох. Одни экстрасенсы кругом. Хоть я и усмехнулась, но на душе все равно по-прежнему тошно. Хоть вой, хоть головой о стену бейся. Никуда от вас не скрыться. Пошли чайку попьем, пока затишье. Лика кивнула в сторону ординаторской, а в коридоре как раз появилась дежурная приемная медсестра, которую я сейчас временно подменяла. Можно и чайку. Все равно еще ночь коротать. И как-то не съесть себя заживо, постоянно думая об Артуре. Не звонит. Точно обиделся. Хотя, может, оно и к лучшему. И кто он? Анжелика с неподдельным интересом рассматривала мою перекошенную физиономию. Врать не хотелось, да и выговориться подруге не помешает. Вдруг какой совет дельный даст, чего мне в данный момент катастрофически не хватает? Водитель. Я сделала глоток уже остывшего чая. Дешевые шмотки, раздолбанная десятка — и съемная квартира. Обалдеть, как подфартило. Но красавчик. Лика скорее факт констатировала, чем вопрос задавала, а я в ответ лишь кивнула. Красавчик. Еще и обаяние море. Только толку от этого? Уставилась на подругу, которая знала меня как облупленную. Лучше бы у него счет в швейцарском банке был. Мысленно добавила, не понимая задумчивости подруги. Может, кто-то и посчитает меня меркантильной, но только не Лика. Без ее помощи и поддержки я бы опустил руки и действительно забила бы и на себя, и на свою жизнь. Таких подруг днем с огнем не сыщешь, поэтому доверяла я ей безоговорочно. У меня не было возможности учиться в университете хотя я всю жизнь мечтала быть как хирургом, Мечта. Несбыточная. Но уже пофиг. Вместо учебы я пахала на двух работах с кучей подработок, чтобы спасти близкого человека. Не успевали вылезти из одних долгов, как залезали в следующие. И так по кругу. Но все равно маму не спасли, как бы я ни старалась. Мы продали квартиру и приехали к бабушке, чтобы оплатить дорогостоящую операцию. А потом бесконечные химии, поддерживающие терапии, дорогие лекарства. Но мама не выдержала. Оставила меня. И мне казалось, что я умирала вместе с ней. Смотрела, как она угасает, и с каждым днем угасала вместе с ней. За полгода красивая женщина превратилась в мумию и умерла на моих руках. И от этого до сих пор сердце разрывается на части. «И что тебя смущает?» Лика своим вопросом вывела меня из задумчивости, хотя я и не заметила, как уставилась в одну точку. «Что смущает?» «Действительно, что?» Опять две работы, подработки, несбыточные мечты. Меня смущает кредит на квартиру, машину, а также невозможность дать детям хорошее образование. Я выпалила на одном дыхании. Просто банально денег не хватит. Да, Лика цокнула языком. «По-моему, ты преувеличиваешь». «А по-моему, преуменьшаю». Я сделала очередной глоток чая, чтобы хоть немного скрыть свое разочарование. Он мне нравится. Только ни хрена у нас с ним не получится. Финансовый вопрос. Он самый. Я кивнула в подтверждение своих слов. И что мне делать? Жить и любить. Ответила Лика почти с интонацией нашего зава психиатрии Виктора Михайловича и уставилась в компьютер. Нет, это не игнорирование. Скорее, время на обдумывание. А ведь я действительно не живу, а теряю себя без своих же эмоций и желаний. Но сейчас сижу и кусаю нижнюю губу почти до крови, не понимая, какая чертова напасть со мной приключилась. Лика. Наконец-то произнесла, заставляя девушку оторвать взгляд от монитора. А ты в Феликса сразу влюбилась? Фф, фыркнула подруга, слегка щурясь и морщив нос. Я думала после нашей первой встречи, что больше вообще его не увижу. Я просто сняла напряжение и получила удовольствие, а потом судьба распорядилась иначе. «Так что попробуй, подруга!» Подмигнула мне Лика, и я не успела ничего ответить, потому что зазвонил телефон. Тяжелый пациент нашего счастливого хирурга вызвали в операционную, а я осталась в гордом одиночестве допивать свой остывший чай. «Кстати, а почему бы и нет? Что мне мешает расслабиться?» Вдруг отпустит. И хочется, и колется. Все как в поговорке известной. Только вот сама я звонить не хотела. Да и Артур вряд ли позвонит. И уж тем более не приедет. Я ведь даже не поблагодарила его толком за приятный вечер, самый запоминающийся за последние несколько лет. Кто знает, как Артур воспринял мои слова — Я хотела его занести в черный список. А может, он уже занес меня? Да. Дилемма. Только вот все равно в мыслях сидит, черт бы его побрал. И когда выходила из здания больницы утром после смены, то и дело искала десятку. И хочу видеть, и не хочу. Черт знает, что в голове творится. Не приехал. Теперь уже точно. Черт с ним. Да пошел он! К подъезду подходила на ватных ногах, так как после суток реально сил хватало только доползти до кровати. Кот на домофоне, звук открываемой двери. Красавица, составишь компанию? Услышала за спиной и резко обернулась. Надо же. Припёрся хотя я уж и не надеялась. Точнее, хотела, чтобы в покое оставил. Раз и навсегда. Ну, какой из него мужчина моей мечты? Тоже мне принц выискался. Недоразумение, обычный водитель. Хотя довольно симпатичный, не спорю. Ты с первого раза не понимаешь? Я все-таки оторвала руку от дверной ручки и повернулась к мужчине всем корпусом. Нам с тобой не по пути. А если попробовать? Он приближался, а я почему-то замерла. Шаг второй. И тихое в губы. И я подарю тебе рай. И как же хочется поверить.